Он слышал от кого-то, что старик, атеист и масон. О серый унылый день! Как будто сознание безболезненно и терпеливо погружается в лимб, где в дымчатых сумерках бродят души математиков, перемещая длинные стройные построения из одной плоскости в другую и вызывая быстрые вихревые токи, несущиеся к крайним пределам Вселенной, огромной, необъятной, недоступной. Итак, мы должны отличать эллипс от эллипсоида. Наверное, кое-кто из вас, джентльмены, знаком с сочинениями мистера У. Ш. Гильберта. В одной из своих песен он говорит о бильярдном шулере, который осужден играть на столе кривом, выгнутым кием, вытянутым шаром. Он имеет в виду шар в форме эллипсоида, о главных осях которого я сейчас говорил. Мойнихин нагнулся к уху Стивена и прошептал «Почем теперь эллипсоидальные шарики? За мной, дамочки, я кавалерист». Грубый юмор товарища вихрем пронесся по монастырю сознания Стивена, весело встряхнул висевшие на стенах понурые сутаны, заставил их заплясать и заметаться в разгульном шабаше. Братья общины выплывали из раздутых вихрем облачений. Декан, цветущий дородный эконом в шапке седых волос. Ректор, маленький с гладкими волосами священник, который писал благочестивые стихи. Приземистый мужиковатый преподаватель экономики. и Длинный молодой преподаватель логики, обсуждающие на площадке со своим курсом проблему совести, словно жираф, который ощипывает листву высокого дерева над стадом антилоп. «Важный грустный префект братства, пухлый, круглоголовый, преподаватель итальянского языка с плутоватыми глазками. Все мчались, спотыкались, кувыркались и прыгали, задирая свои сутаны в лихой чехарде. Обнявшись, тряслись в натужном хохоте, шлепали друг друга по заду, потешались своим озорством, фамильярничали и вдруг с видом оскорбленного достоинства, возмущенные каким-нибудь грубым выпадом, украдкой перешёптывались, прикрывая рот ладонью. Примечание к странице 386. Гильберт Уильям, Третий, Годы жизни, с 1838 по 1911. Английский драматург, либретист, юморист вместе с композитором Салливаном создал большой репертуар оперет. Строчки на столе кривом, выгнутым кием из комической оперы Микадо, 1885 года. Конец примечания. Страница 387. Преподаватель подошел к стеклянному шкафу у стены, достал с полки комплект катушек, сдул с них пыль, бережно положил на стол и, придерживая одним пальцем, продолжал лекцию. Он объяснил, что проволока на современных катушках делается из сплава, называемого Платиноидом, изобретенного недавно Ф.У. Мартино. Он внятно произнес инициалы и фамилию изобретателя. Мойнихин шепнул сзади. «Молодец, старик! Фу, Мартино! Мартын скачет! мартин пляшет!» «Спроси его», — шепнул Стивен с невеселой усмешкой. «Не нужен ли ему подопытный субъект для опытов на электрическом стуле? Он может располагать мною». Увидев, что преподаватель нагнулся над катушками, Мойнихен привстал со своей скамейки и, беззвучно пощелкивая пальцами правой руки, захныкал голосом озорного мальчишки. «Сэр, этот мальчик говорит гадкие слова, сэр!» «Платиноид», — внушительно продолжал преподаватель, — «предпочитают Нейзельберу, потому что у него меньший коэффициент сопротивления при изменении температуры». Для изоляции платиноидной проволоки служит шелк, который наматывается на эбонитовую катушку вот здесь, где находится мой палец. Если бы наматывался голый провод в катушке, индуцировался бы экстраток. Катушку пропитывают горячим парафином. С нижней скамейки, впереди Стивен, резкий голос с сольстерским акцентом спросил. Разве нас будут экзаменовать по прикладным наукам? Преподаватель начал жонглировать понятиями «чистая наука, прикладная наука». Толстый студент в золотых очках посмотрел несколько удивленно на задавшего вопрос. Мойнихин сзади шепнул своим обычным голосом. «Вот черт, этот макалистер умеет урвать свой фунт мяса!» Стивен холодно взглянул вниз на продолговатый череп с космами цвета пакли. Голос, акцент, характер задавшего вопрос раздражали его, Он дал волю своему раздражению и с сознательным недоброжелательством подумал, что отец этого студента поступил бы разумнее, если бы отправил своего сына учиться в Белфаст и тем самым сэкономил бы на проезде. Продолговатый череп не обернулся навстречу мысленно напущенной в него стреле Стивена, и она не долетела до цели, а вернулась в свою тетиву, потому что перед ним вдруг мелькнуло бескровное лицо студента. «Эта мысль не моя» быстро пронеслось в уме Стивена. Ее мне внушил фигляр ирландец на скамейке позади меня. Терпение, можешь ли ты с уверенностью сказать, кто торговал душой твоего народа и предал его избранников, тот, кто вопрошал или тот, кто потом издевался? Терпение, вспомни Эпиктета. Наверное, это в характере МакАлистера. Задать такой вопрос в такой момент и сделать неправильное ударение прикладным Примечание к странице 387. Мартино Ф. У. Годы жизни с 1863, год смерти неизвестен. Американский химик. Урвать свой фунт мяса. Скрытая цитата из венецианского купца Шекспира. Учиться в Белфаст. Королевский колледж в Белфасте был известен своими Про английскими настроениями. Конец примечания. Страница 388. Монотонный голос преподавателя продолжал медленно гудеть вокруг катушек, о которых он рассказывал, удваивая, утраивая, учетверяя свою снотворную энергию, между тем, как катушки умножали свои омы сопротивления. Голос мойнихина позади откликнулся на отдаленный звонок. «Закрываем лавочку, джентльмены!» В холле было тесно и шумно. На столе около двери стояли два портрета в рамках, и между ними лежал длинный лист бумаги с неровными столбцами подписей. Маккен проворно сновал среди студентов, болтая без умолку возражая отказывающимся, и одного за другим подводил к столу. В глубине холла стоял декан, Он разговаривал с молодым преподавателем, важно поглаживая подбородок, и кивал головой. Стивен, притиснутый толпой к двери, остановился в нерешительности. Из-под широких опущенных полей мягкой шляпы темные глаза Крэнли наблюдали за ним. «Ты подписал?» — спросил Стивен. Крэнли поджал свои тонкие губы, подумал секунду и ответил. «Эго хабо. А что это?» «Квод? А что это?» Крэнли повернул бледное лицо к Стивену и сказал кротко и грустно «Пэр пакс универсалис». Стивен показал пальцем на фотографию царя и сказал «У него лицо пьяного Христа». Раздражение и ярость, звучавшие в его голосе, заставили Крэнли оторваться от спокойного созерцания стен холла. «Ты чем-то недоволен?» «Нет», — ответил Стивен. «В плохом настроении?» «Нет». Далее на латинском. «Думаю, что вы отъявленный лжец», — сказал Кренли. «По вашему лицу видно, что вы в отвратительном настроении». Мойнихен, пробираясь к столу, шепнул Стивену на ухо. «Маккен при полном параде. Остается добавить последнюю каплю и готово. Новенький, с иголочки мир. Никаких горячительных и право голоса сукам». Стивен усмехнулся доверительному тону сообщения, и когда Мойнихен отошел... Снова повернул голову и встретил взгляд Крэнли. «Может быть, ты объяснишь?» — спросил он. «Почему он так охотно изливает свою душу мне на ухо? Ну, объясни!» Мрачная складка появилась на лбу Крэнли. Он посмотрел на стол, над которым нагнулся Мойнихен, чтобы подписаться, и сурово отрезал. подлипало Примечание к странице 388. «Ego, habo» — латинское. «Здесь». Подписал, квот латинское, что «per pax universalis» латинское «за всеобщий мир». Фотография царя, имеется в виду Николая II, обратившись в 1898 году главам европейских государств с циркулярной нотой об установлении вечного мира. Никаких горячительных и права голоса с суком имеются в виду проводимые в то время реформы, сухой закон и предоставление избирательного права женщинам. Конец примечания. Страница 389. Кто в плохом настроении сказал Стивен: "Я или вы?" Кренли не ответил на подтрунивание. Он мрачно обдумывал, чтобы еще добавить, и повторил с той же категоричностью: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 Кренли, в отличие от Дейвина, не прибегал в разговоре ни к редкостным староанглийским оборотам елизаветинского времени, ни к забавно переиначенным на английский манер ирландским выражениям. Его протяжный говор был эхом дублинских набережных, перекликающимся с мрачной запустелой гаванью, его выразительность — эхом церковного красноречия Дублина, звучащим с самвона «Уиклоу».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 Его улыбающиеся глаза были устремлены на плитку молочного шоколада в серебряной обертке, высовывающуюся из верхнего кармана куртки пропагандиста. Вокруг них собрался небольшой кружок слушателей, жаждущих присутствовать при состязании умов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 Странный подход, черт возьми. По-моему, это корыстный подход. Примечание к странице 389. Уиклоу, небольшой город в Ирландии. Конец примечания. Страница 390. Его голос заглох в тишине. Никто не обратил внимания на слова этого студента. Он повернул свое оливковое лошадиное лицо к Стивену, словно предлагая ему ответить. Маккен весьма бойко начал распространяться о царском рескрипте, о стеде, о всеобщем разоружении, об арбитраже в случае международных конфликтов, о знамениях времени, о новом гуманизме, о новой этике, которая возложит на общество долг обеспечить с наименьшей затратой наибольшее счастье наибольшему количеству людей. Студент, похожий на цыгана, заключил эту речь возгласом. «Трижды ура за всемирное братство!» «Валяй, валяй, Темпл!» — сказал стоявший рядом дюжий румяный студент. «Я тебе потом пинту поставлю». «Я за всемирное братство!» — кричал Темпл, поглядывая по сторонам темными протолговатыми глазами. «А Маркс — это все чепуха!» Кренли крепко схватил его за руку, чтобы он придержал язык и с вымоченной улыбкой повторил несколько раз. «Полегче, полегче, полегче!» Темпл, стараясь высвободить руку, кричал с пеной у рта. Социализм был основан ирландцем, и первым человеком в Европе, проповедовавшим свободу мыслей, был коллинс Двести лет тому назад этот мидлесекский философ разоблачил духовенство. «Ура Джону Энтони Коллинзу!» Тонкий голос из дальнего ряда ответил. гиб гип ура!» Мойнихен прошептал Стивену на ухо. «А как насчет бедной сестренки джон Энтони «Лотти коллинс без штанишек, одолжите ей свои!» Стивен рассмеялся, и польщенный Мойнихен зашептал снова. «На Джонни Энтони коллинзи сколько ни поставь, всегда заработаешь пять шиллингов». «Жду вашего ответа», — коротко сказал Маккен. «Меня этот вопрос нисколько не интересует», — устало сказал Стивен. «Вам ведь это хорошо известно. Чего ради вы затеяли спор?»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 Примечание к странице 390-й. Стед Уильям Томас. Годы жизни. С 1849 по 1912. Английский журналист, политический деятель. В 90-х годах был приверженцем мира, одним из инициаторов создания Соединенных Штатов Европы. Социализм был основан ирландцем, имеется в виду Джеймс О'Брайен, Годы жизни с 1803 по 1864. Ирландский адвокат и реформатор, участник чертистского движения, боролся за идеалы социализма. Коллинс Джон Энтони. Годы жизни с 1676 по 1729. Английский философ, деист, последователь Локка. Конец примечания.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 «Валяй, валяй, Темпл», — сказал дюжий, румяный студент, который всегда по нескольку раз повторял одно и то же. «Пинта за мной!» «Он думает, что я болван», — пояснил Темпл Стивену, — «потому что я верю в силу разума». Кренли взял под руки Стивена и его поклонника и сказал. «Нос ад манум балум йокабимус». Выходя из зала, Стивен взглянул на покрасневшее топорное лицо Маккена. «Моя подпись не имеет значения», — сказал он вежливо. «Вы вправе идти своей дорогой, но и мне предоставьте идти моей». «Дедалу», — сказал Маккен прерывающимся голосом. «Мне кажется, вы неплохой человек, но вам не хватает альтруизма и чувства личной ответственности», — чей-то голос сказал. «Интеллектуальным вывертам не место в этом движении». Стивен узнал резкий голос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 «Этот малый завидует вам. Вы заметили?» «Держу пари, что Кренли этого не заметил, а я, черт возьми, сразу заметил». Проходя через холл, они увидели, как декан пытался отделаться от студента, завязавшего с ним разговор. Примечание к странице 391-й. «Нос атманум балум йокобимус».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 Разговаривая, он слегка морщил свой веснущатый лоб и в паузах между фразами покусывал тонкий костяной карандаш. «Я надеюсь, что первокурсники все пойдут. За второй курс можно ручаться, за третий тоже. А что касается новичков, не знаю». В дверях Темпл опять наклонился к Стивену и торопливо зашептал. «Вы знаете, что он женат? Он уже был женат, прежде чем перешел в католичество». «У него где-то жена и дети». «Вот черт возьми, странная история, а?» Его шепот перешел в хитрое, кудахтающее хихиканье. Как только они очутились за дверью, Кренли грубо схватил его за шиворот и начал трясти, приговаривая «Безмозглый, бессмысленный, паршивый кретин, на смертном одре готов поклясться, что во всем сволочном мире, понимаешь, в целом мире нет другой такой паршивой обезьяны, как ты». Изворачиваясь, Темпл продолжал хитренько, самодовольно хихикать, а Кренли ту подтвердил при каждом встряхивании «Безмозглый, бессмысленный, паршивый кретин!» Они прошли запущенным садом. На одной из дорожек увидели ректора, который, закутавшись в тяжелый широкий плащ, шел им навстречу, читая молитвы. В конце дорожки, прежде чем повернуть, он остановился и поднял глаза. Студенты поклонились ему. Темпл, как и прежде притронувшись к козырьку кепки, пошли дальше молча. Когда они подходили к площадке, Стивен услышал глухие удары игроков, влажные шлепки мечей и голос Дэйвина, что-то возбужденно вскрикивающего при каждом ударе. Все трое остановились у ящика, на котором сидел Дэйвин, наблюдавший за игрой. Через несколько секунд Темпл бочком подошел к Стивену и сказал, «Прости, я хотел спросить тебя, как ты считаешь...» Жан-Жак Руссо был искренний человек. Стивен невольно расхохотался. Кренли схватил валявшуюся в траве у него под ногами сломанную бочарную доску, быстро обернулся и грозно сказал «Темпл, клянусь Богом, если ты произнесешь еще хоть одно слово, я тебя тут же прикончу. Супер-спотум». «Вероятно, — сказал Стивен, — он, как и ты, был эмоциональный человек». Примечание к странице 392. Суперспотум. Школьная латынь. На месте. Конец примечания. Страница 393. А ну его ко всем чертям отрезал Кренли. Что с таким разговаривать? Все равно, что с вонючим ночным горшком. Катись, Темпл, катись отсюда, катись к черту. Плевать я на тебя хотел, Кренли, ответил Темпл, шарахаясь в сторону от поднятой доски, указывая на Стивена. «Вот единственный человек в этом заведении, у которого индивидуальный образ мыслей». «Заведение индивидуальное!» — воскликнул Кренли. «Пошел ты отсюда, черт тебя побери! Вот безнадежный идиот!» «Я эмоциональный человек», — сказал Темпл. «Это очень верно сказано, и я горжусь тем, что живу во власти эмоции». Он отошел бочком, зашагал по площадке, лукаво посмеиваясь. Кренли смотрел ему вслед пустым, застывшим взглядом. «Вы только посмотрите на него», — сказал он, — «видели вы когда-нибудь подобного мерзавца?» Фраза его была встречена странным хохотом студента в низко надвинутой на глаза кепке, который стоял, прислонясь к стене. Смех был писклявый и исходил из такого огромного тела, что казалось, это повизгивает слон. Все тело студента ходило ходуном, от удовольствия он потирал руки в паху.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 Стивен наклонился к Дэйвину, который, увлеченно следя за игрой, не обращал внимания на разговоры вокруг. «А как мой ручной гусек?» — спросил Стивен. «Тоже подписал?» Дэйвин кивнул и сказал «А ты, Стиви?» Стивен отрицательно покачал головой. «Ужасный ты человек, Стиви!» — сказал Дэйвин, вынимая трубку изо рта. «Всегда один!»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 Ты, Стиви, уродился зубоскалом. Когда вы поднимете очередное восстание, вооружаясь клюшками, сказал Стивен, и вам понадобится осведомитель, скажи мне, и я подыщу тебя парочку у нас в колледже. примечание к странице 393. Фианна, боевой клич Фениев. Конец примечания. Страница 394-я. «Никак я тебя не пойму», — сказал дэвин «То ты поносишь английскую литературу, то ирландских осведомителей, и имя у тебя какое-то такое, и все эти твои рассуждения. Да ирландец ты или нет? Пойдем со мной в архив, я тебе покажу родословную моей семьи», — сказал Стивен. «Тогда будь с нами», — сказал дэвин «Почему ты не изучаешь ирландский язык? Почему ты вышел из лиги после первого занятия?» «Одна причина тебе известна», — ответил Стивен. Дэйвин покачал головой и засмеялся. «Да ну брось», — сказал он. «Это из-за той молодой девицы и отца Морона. Да ведь ты все это выдумал, Стиви». Они просто разговаривали и смеялись. Стивен помолчал и дружески положил руку Дэйвину на плечо.